«Амулет?» — удивился Байрт. «Угу! Ну, знаете, такую медную побрякушку на цветной ленте. Я хотел вам показать, да забыл. Завтра покажу. Здесь пол такой сырой, что без особой надобности вставать неохота. Завтра выберу время, когда отец уйдет из дому». «Почему? Разве он не знает, что ты его получил?» — Знает, — отвечал Бадди, — да только он ему не нравится. Он все толкует, что это амулет Янки. Рейф говорит, что отец и Джексон каменная стена так никогда и не сдались. — Верно, — согласился Байрт. Бадди умолк и скоро еще раз вздохнул, как бы желая выпустить перед сном весь воздух. Байерт, напряженно вытянувшись, лежал на спине с широко открытыми глазами. У него было такое ощущение, словно он пьян. Стоит закрыть глаза, как комната начинает кружиться, и ты лежишь, сжавшись и широко раскрыв глаза, стараясь преодолеть тошноту. Бадди молчал и дышал теперь спокойно и ровно. Байерт медленно повернулся на бок, и Микина жалобно заскрипела. В темноте спокойно и мерно дышал Бадди. Баэрт слышал и свое собственное дыхание, но поверх него, вокруг него, обнимая его со всех сторон, везде было это чужое дыхание. Как будто он превратился в какое-то новое существо, и оно, тяжело дыша, напряженно ловило воздух, потому что Бадди, дыханием которого оно дышало, забирал весь воздух себе, заставляя это меньшее существо задыхаться от недостатка кислорода. Между тем большое существо дышало глубоко, ровно, не ведая ни о чем, погруженное в глубокий сон, далекое и, быть может, уже умершее. Быть может, он и сам тоже умер, и он вспомнил то утро, С напряженным вниманием пережил его вновь. От той минуты, когда он заметил первый дымок трассирующего снаряда, до тех пор, когда, сделав крутой вираж, он увидел, как пламя, словно бодро трепещущий на ветру оранжевый вымпел, вырывалось из носа Кэмела, на котором летел Джон, и он увидел, как брат его сделал свой характерный жест, а потом вдруг неуклюже распластался, теряя равновесие в воздухе. Он пережил все это снова, как бывает, когда пробегаешь глазами по страницам знакомой книги, пытаясь вспомнить, ощутить, как пуля пронзает твое собственное тело или голову, та пуля, которая в ту самую секунду могла убить и тебя. Ведь этим можно было бы все объяснить, Это значило бы, что он тоже убит, и что все окружающее — это ад, по которому он, обманутой иллюзией быстрого движения, без конца бродит в поисках брата, а тот, в свою очередь, где-то ищет его, и им никогда не суждено найти друг друга. Он снова повернулся на спину, и под ним опять, словно в насмешку, сухо зашелестела Микина. Дом был полон звуков. Его обострившимся чувством казалось, будто в тишине им не числа. Сухой предсмертный треск дерева в морозной тьме, потрескивание мекины, сопровождавшее его дыхание. Наконец, сама атмосфера, как тающий лед в тисках стужи, давила на его легкие. У него мерзли ноги, все тело покрылось холодным потом, Горячее сердце не могло согреть окоченевшую, сотрясающуюся в ознобе грудь. Он выпростал обнаженные руки, положил их поверх одеяла, и холод крепко сдавил их свинцовой тяжестью. И все это время до него доносилось ровное посапывание Бадди и его собственное беспокойное тяжелое дыхание, как бы лишенные источника, но неотторжимые друг от друга. Он снова спрятал руки под одеяло. От их ледяного прикосновения у него заломила ребра и грудь. Он с бесконечной осторожностью повернулся, откинул одеяло, и хотя холод тотчас тихонько пополз от груди к ногам, он все же опустил их на пол. Он хорошо помнил, где находится дверь, и ощупью пробрался к ней, поджимая пальцы на ледяном полу. Дверь была заложена гладкой, как ледышка деревянной щеколдой, и, стараясь ее отодвинуть, он нащупал рядом еще какой-то вертикально стоящий цилиндрический предмет. Рука его скользнула вниз по холодной трубке, и, стоя в непроглядной леденящей тьме, он на мгновение замер, держа в руках ружье и ощупывая онемевшими пальцами затвор. Потом он вспомнил, что на деревянном ящике, подставленном под лампу, лежала коробка патронов. Он постоял еще секунду, чуть-чуть наклонив голову и сжимая ружье в онемевших руках. Потом прислонил его обратно к стене и, осторожно, стараясь не шуметь, вытащил деревянную щеколду из пазов. Дверь сошла с петель и громко заскрипела. И тогда он схватил ее за ребро, поднял, поставил на место и остановился на пороге.